Размен фигур. Доктор не был меломаном, но за культурной жизнью следил. Он был реаниматолог, и мимо него не прошла кончина Майкла Джексона и Людмилы Зыкиной. Консультанту коллеге. Игорь Львович, как вам наш ответ Америке?